Народные фронты в Прибалтике, 1988-1989 годы. В 1988 году в Эстонии, Литве и Латвии были организованы народные фронты, боровшиеся за независимость своих республик. В Литве народный фронт назывался Саюдис, движение, Литовское движение за перестройку. В Латвии и Эстонии движения так и назывались народными фронтами, соответственно, Латвия-Стаутас-Фронте и Эстима-Рахварине. В 1918-1940 годах Литва, Латвия и Эстония были независимыми государствами, и память о независимости сохранялась среди латышей, литовцев и эстонцев. Но в первые годы перестройки, даже несмотря на провозглашенную политику гласности, прямо говорить о выходе республик Прибалтики и состава СССР было нельзя. Поэтому все народные фронты формально создавались в поддержку перестройки, а своей целью провозглашали получение большой хозяйственной самостоятельности для своих республик, а также решения весьма острых в Прибалтике экологических проблем. Кроме того, народные фронты Республик Прибалтики вели борьбу за права и сохранение своих национальных языков и культур, а также противодействовали миграции в Прибалтику некоренного населения. Они тесно взаимодействовали друг с другом. Создание народных фронтов было одобрено Компартиями Эстонии, Латвии и Литвы, а многие партийные функционеры также стали членами народных фронтов. После выборов в Верховный совет Литвы в феврале 1990 года один из руководителей Компартии Литвы заявил, «Обновляющаяся самостоятельная Компартия Литвы – это не только естественный союзник реально мыслящего, мудрого крыла Саюдиса, но и, можно сказать, его часть». Идея создания Народного фронта Эстонии, НФЭ, была озвучена 13 апреля 1988 года во время телепередачи «Подумаем еще» экономистом Эдгаром Сависааром, автором концепции перехода Эстонии на полный хозяйственный расчет. Он и стал главой НФЭ. 3 июня 1988 года на собрании примерно из 500 представителей технической и гуманитарной интеллигенции в Большом зале Академии наук Литвы в Вильнюсе Была создана инициативная группа Саюдиса из 35 человек. А уже 23 августа 1988 года в парке Вингис в Вильнюсе в день годовщины заключения пакта Молотова-Риббентропа состоялся организованный Саюдисом массовый митинг. Народный фронт Латвии, НФЛ, был создан 8 октября 1988 года как народное движение в поддержку перестройки. В программе НФЛ было записано, что фронт действует в соответствии с установками резолюции 26-го съезда КПСС и 19-й партконференции и выступает за формирование национальных отношений на основе ленинских принципов. Почти одновременно с учредительным съездом НФЛ прошли учредительные съезды Народного фронта Эстонии, НФЭ, в Таллине 1-2 октября и движение «Саюдис» в Вильнюсе 22-23 октября. Председателем Совета Сейма Сайюдиса был избран музыковед Витаутас Ландсберикс. В программе Сайюдиса провозглашался принцип разделения законодательной исполнительной и судебной власти и недопустимость доминирования одной политической партии. В программе и Ихарти НФЭ говорилось о поддержке курса КПСС на перестройку. Горбачев прислал свое приветствие съезду, а новый секретарь Компартии Эстонии Вайна Вяльес, выступая на съезде, заявил, На недавнем пленуме ЦК партии Эстонии выступали коммунисты, активно включившиеся в движение Народного фронта. Я бы сказал больше. Наличие Народного фронта – один из факторов, позволяющих сделать перестройку необратимой. Осависар на съезде утверждал, «Народный фронт считает своей миссией поиск возможностей сотрудничества с различными группировками, чтобы добиться социально-политического равновесия в обществе». Первый председатель НФЛ, журналист Дайнис Иванс, в интервью по итогам съезда утверждал «Я член КПСС. Треть членов НФЛ тоже коммунисты. Цель фронта – объединить все демократические, прогрессивные силы для создания в Латвии правового государства, демократического общества, где жизнь определяли бы законы, а не произвол или прихоть отдельных руководителей. Суверенитета мы будем добиваться для всех, я подчеркиваю, всех, и в интересах жителей нашей республики, независимо от их национальности. Ни о каком отделении речи вообще не может быть. В Латвии, я говорю это со всей ответственностью, нет такой политической силы, которая может осуществить выход из состава Советского Союза. Но, очевидно, мы должны думать о создании такой федерации равноправных самостоятельных республик, для которых выход из состава федерации или исключение из нее – было бы самым большим наказанием, самой большой бедой. В период наивысшей активности НФЛ число его членов достигало 230 тысяч человек. Осенью 1988 года в Народном фронте Эстонии было до 60 тысяч членов. Народные фронты, в отличие от политических партий, не связывали своих сторонников партийной дисциплиной и не требовали от них обязательного членства. Членами Народных фронтов в первую очередь становились литовцы. В них присутствовали и представители русскоязычного населения, но их процент в составе народных фронтов был значительно ниже, чем в целом среди населения соответствующих республик. 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину заключения договора между СССР и Германией, следствием которого стало последующее присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР, НФЭ, НФЛ и САЮДИС осуществили совместную акцию «Балтийский путь». Цепочка, образованная из взявшихся за руки людей, протянулась от башни Длинный Герман в Таллине до башни Гедемина в Вильнюсе. На выборах делегатов на съезд народных депутатов СССР все три фронта одержали убедительные победы в своих республиках. По инициативе Народных фронтов Прибалтики Второй съезд народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года принял постановление о политической и правовой оценке Советско-германского пакта о ненападении. Там отмечалось, что секретные протоколы, подписанные СССР с Германией в 1939-1941 годах, противоречили суверенитету и независимости других стран. Отмечалось, что переговоры с Германией велись сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКПБ и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР. И решение о подписании секретных протоколов не отражало волю советского народа. Съезд признал все секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания и осудил их подписание. К концу 1989 года Народные фронты Литвы, Латвии и Эстонии начали открыто говорить о достижении независимости как главной своей цели. На Втором съезде НФЛ 7-8 октября 1989 года Иванс заявил «Мы пришли к тому моменту, когда Народному фронту необходимо взять реальную ответственность за политическую, экономическую, социальную и национальную обстановку в республике» был провозглашен этап восстановления государственной независимости Латвии, создания демократической парламентской республики. Экономическая модель будущего государства должна была базироваться на частной собственности, в качестве гаранта новой хозяйственной системы рассматривалось введение собственной денежной единицы, банковской системы и таможни для защиты внутреннего рынка республики. Съезд потребовал от Верховного Совета Республики признать незаконными выборы в Народный Сейм Латвии 14-15 июля 1940 года и их результаты, а Декларации об образовании Латвийской СССР и ее вступлении в состав СССР не имеющими силу с момента их принятия. В 1990 году Народные фронты выиграли выборы в Верховные Советы Литвы, Латвии и Эстонии. Местные компартии объявили о своей самостоятельности и выходе из КПСС и фактически солидаризировались с народными фронтами в деле достижения национальной независимости. Те коммунисты, которые предпочли остаться в составе КПСС, образовали Компартии Литвы, Латвии и Эстонии в составе КПСС. Эти компартии стали ядром интернациональных фронтов в республиках Прибалтики, созданных по указанию из Москвы для борьбы с народными фронтами и опиравшихся на русскоязычное население. Литва уже в марте 1990 года в одностороннем порядке провозгласила восстановление государственной независимости. В Латвии и Эстонии это произошло только в день августовского путча ГКЧП в 1991 году. После восстановления независимости и создания многопартийной системы, народные фронты в начале 1990-х годов, как и польская солидарность, быстро утратили свое влияние. Их бывшие члены, которых объединяло только достижение национальной независимости, стали поддерживать разные политические партии. Успехи, которых достигли Народные фронты Прибалтики в конце 80-х годов, как и развитие Карабахского движения в Армении и конфликты за Нагорного Карабаха, предвещали скорый распад СССР. Но Михаил Горбачев и руководство КПСС в Москве этого еще не осознавали.